Глава 11. Последствия. Позже был подписан договор. Давайте отвлечемся на секунду, чтобы подвести итог. Увидев всю картину целиком, Мика была в безопасности благодаря Рудеусу. Церковь Миллиса взяла на себя ответственность за недавнее событие и заявила, что она готова сотрудничать с Рудеусом и богом-драконом Орсадом. Что до расы демонов никаких официальных решений не было принято. Решение этого вопроса отложили на некоторое время. Как-то так. Двое главных виновников, папа и кардинал, подписали договор. Было очень забавно видеть подстекающий по лбу кардинала. За подписание этого договора Мика была возвращена. По единогласному решению суд был перенесен на неизвестное время для того, чтобы полностью разобраться в деле. Я не знаю, как все обернется. Возможно, кардинал сбежит до внесения приговора. «Ну, выслеживание людей тоже часть моей работы, если они не, не прихвостни хитагами, все будет хорошо. Даже если кардинал исчезнет, фракция изгнания никуда не денется. Пока что все было хорошо, дело было замято». «Зенит, Клифф и я вернулись по месту. всю дорогу Клифф тяжело вздыхал и извинялся. Простите. Я озадаченно посмотрел на него. За что это? Если вы задумаетесь, то поймете, что все произошло из-за моих слов». Даже несмотря на то, что все закончилось удачно, я не могу похвалить себя, ведь все получилось случайно. Может быть, все было не совсем так. Ты делал то, во что верил, сказал то, что считал необходимым, и самое главное, для нас все сложилось просто замечательно. Все в духе Клифа Сэмпая. Не переживай, мы всегда сможем обернуть любую ситуацию в нашу пользу. Ну да. Клифф пожал плечами. Если бы кто-то оказался на месте Клифа, он бы больше переживал за то, в каком положении он оказался. Когда мы приехали, Венди уже ждала нас. Только Венди. С возвращением. Я беспокоюсь об Аише и Гису. С ними все в порядке. Я начал думать об этом еще во время подписания соглашений. И спросил о их месторасположении, как кардинала, так и рыцарей храма. Но все, что я услышал, мы не знаем. Они что-то задумали. У них есть туз в рукаве или... Аиша-сан, Гису-сан, все хорошо. Я зря переживал. Они вылезли из-под полы. Фу, фу, рады вас видеть, братец и тетушка Зенят. Оба вздохнули с облегчением и рассказали, как все было. Как только стало известно, куда направились Клэр и Карлайл, они немедленно поспешили ко мне. Но было слишком поздно. «Когда они добрались до главного отделения церкви, рыцари храма уже начали действовать. Я поехал к Терезе. Клэр была в церкви, зная, что что-то должно было произойти. И следуя моим инструкциям вернулись в дом Клифа. Они должны были дождаться ночи и бежать из города. Рыцари храма приходили сюда несколько раз, пытаясь найти их, но я спроводил их должным образом. В этот раз в Индии справилась задачи, как я и ожидал. Кардинал нацелился на Ишу и Гису. Опасно». «Братец, то, что тетушка дома, значит, что...» «Да, теперь все хорошо». Я рассказал им о случившемся. После того, как я закончил, глаза Иши заблестели, и она сказала с ноткой восхищения в голосе. «Не могу поверить, что... что-то такое. Братец, ты герой. Несмотря на все помехи и трудности, ты перевернул все вверх на голову всего лишь за один день. Сказать что-то настолько смешное, какой из меня герой?» Утром нужно было вести заняты Мика на обследование. Карлайл и Клэр подъехали к дому клифа в карете, чтобы забрать нас. Во время поездки я разговаривал с Карлайлом. Кажется, он сильно сожалел о случившемся и постоянно извинялся. Я не собираюсь винить его за это. Даже если он и был немного неправ, все делают ошибки. Самое важное учиться на них и не зацикливаться. Хотя я едва ли тот человек, который должен давать советы о том, как кому-то решать проблемы. С моим-то послужным списком вы не сможете двигаться вперед, не преодолев свои ошибки. Он ничем не обязан мне. В отличие от Карлайла, Клэр не проронила ни слова. Из пяти человек, которые ехали в карете, она одна молчала. Интересно, о чем она думает, может спросить. И пока я думал об этом, мы приехали. После нескольких формальностей нам дали добро на аудиенцию, и мы прошли в центральный зал. Нас провели в помещение, возможно, то, которое Мика постоянно использует в таких случаях. Как и во время встречи с папой, зал был разделен прозрачным барьером, и в нем было два стула и окно. Было немного тускловато, шесть рыцарей стояло на страже. Терезы не было среди них, интересно ее заменили. Похоже, охранники будут присутствовать и во время сеанса. Ну, сегодня мне не нужно быть на страже, на их лицах можно было увидеть смущение. К тому же они старались не смотреть в мою сторону. Мне не нужно извиняться, вы просто делали свою работу. А я свою. Когда накаутировал вас, мы в расчете. Мы просто делали свою работу, поэтому все хорошо. Как бы там ни было, нам нужно будет поладить. Если не затает обиду, придется быть повнимательнее, нужно помириться. Что ж, я начну. Мика и Зенит сидели друг напротив друга и глаза встретились. Затем Мика подвинулась ближе и снова начала смотреть в глаза Зенит, словно битва взглядов. Глаза Зени заблестели, когда она встретила взглядом с Мика. Ее глаза оказались ярче, но все еще не было осмысленного выражения на лице. Вскоре появились слабые вспышки света, которые мелькали между ее глазами. Я никогда не видел такого. «Что и ожидалось от Мико-самы?» мы. Божественно", — шептались ее слуги. Такое свечение не появлялось раньше. Интересно, возможно, этот свет возникает, когда она становится серьезной? То же из магии огня. Чем больше использовать маны, тем жарче и ярче она становится. Такой феномен можно увидеть только если Мика всерьез использует свои способности. И в самом деле похожи на нить света. Клэр неотрывно смотрела, сжав руки на груди. Она словно молилась, что до меня мои кулаки были плотно сжаты. Прямо сейчас Мика погрузилась в воспоминания Зенит. В глубине лабиринта сознания. Может она увидит, как все произошло. Может, если она сможет найти причину потери памяти, у нас получится найти лекарство. Маленькую подсказку, намек, хоть что-то. Если у нас будет хоть маленькая зацепка, я уверен, кто-то из моих знакомых определенно сможет помочь. Орста Теликиширика. Мика дрожала. Дымка, окружавшая Зенит, начала развеиваться. Ты закончила? Мика встала. Ее глаза были широко открыты. Она смотрела прямо на меня. Родеус Грейрот. Да. Я вытянулся, как только услышал свое полное имя. Я видела воспоминания Зенит Грейрот. Как она? До катастрофы. Она жила в деревне Буэна, расположенной на территории Фитоа. Она работала в местной больнице и растила Норн и Аишу. Ты хочешь начать аж с того момента? Ну да. Не сказать о том, на что я потратила столько сил, будет немного обидно. К тому же тебе будет интересно. После того, как вас разлучили, не думала о тебе каждый день. Хорошо ли Руди питается, меняет ли он одежду, сколько девушек он... Эй! Извини! Тогда у меня было не особо много времени. Это было так давно. Я едва помню события тех лет. Она очень много думала о тебе, но затем внезапно на какое-то время все затихло. Телепортационная катастрофа. Я все видела своими глазами. Но все произошло слишком внезапно. Люди даже не заметили, что их телепортировали. Тогда пол был еще в рассвете сил, как и Лилия. Затем наступила тьма. Тьма? Верно, очень долго, словно во сне. Получается, воспоминаний о том, как все произошло, нет. Это значит, ее сознание было сразу же перенесено в кристалл лабиринта. Маловероятно. Тем не менее, маловероятно не значит, что это не произошло. Процесс телепортации всегда сопряжен с риском оказаться внутри какой-нибудь стены. Такое не должно произойти, если магические круги связаны соответствующим образом, но к случайным телепортациям это не имеет никакого отношения. Это происшествие стало настоящим сюрпризом. Если мне не изменяет память, то предположительно все произошло из-за призыва на Нахоши. Ну да ладно. Несмотря на все проблемы, я не думаю, что стоило запрещать магию телепортации, если проследить за тем, что все было правильно сделано. Если бы ее активно изучали и применяли, тогда проблема таких катастроф была бы гораздо меньше. Нужно будет посоветоваться с Ариэль. Если я предоставлю ей отчет о катастрофе, возможно, она сможет что-то выяснить. Так, стоп, но как тогда Гис узнала о Зенит? Он определенно хорош в сборе информации, но как он узнал о лабиринте телепортов? Затем ей приснился сон. Слова Мика вывели меня из раздумий. Отложим эти мысли на время. Сон? Да, сон. Она чувствовала, словно ее несут как игрушку. Игрушку? «Да, это был приятный сон». Мика закрыла глаза. не спеша заговорила. Было ощущение, словно она сейчас видела все, то, о чем говорила. У нее был сон о том, что она живет в удобном, но странном доме. Она проводила время с Лилией, присматривалась за садом и грелась на солнце. Затем тон Мика изменился. Она начала говорить от лица зенет. Пол умер. Руди женился на Сильфичан. У них родилась дочь. Как я и думала, у них были еще жены». Сначала рокси -чан, затем эрис но все были счастливы, даже сельфи -чан. Несмотря на то, что Норн жаловалась, она ходила в школу и заводила друзей. А самое главное, она никогда не забывала сказать «Тетушка, до скорой встречи». Тем не менее, я поладила с Аишей. Кажется, она очень сильно любит цветы. Она часто говорила со мной о таких вещах, как… Зенни сама тоже любит яблоки и нарциссы. Было бы неплохо, если бы она называла меня «тетушка», но это не понравилось Лиле. Ише все еще тяжело говорилось на эту тему. Роксичан начала преподавать в школе недалеко от дома. Норн говорила, что дети ее очень любят. Несмотря на то, что она выглядит как ребенок, ей уже много лет. Ведь она из расы демонов, и они стареют не так быстро, как люди. Но для Руди ее возраст не важен. Я знаю, он очень сильно любит ее». После я встретилась с Эрис она тоже до безумия влюбилась в Руди. Когда никого не было дома, она приходила ко мне с красным, как помидор лицом и говорила. «У меня мало опыта, поэтому позаботьтесь обо мне». Я не могла сдержать улыбки. Я понимаю, почему она не говорила этого в присутствии Руди, но нет ничего плохого в том, чтобы быть скромной. Затем ее лицо краснело еще сильнее, и она начала сжимать свои руки. «Она такая милашка, когда у нее-то храброе личико». То были воспоминания Зенит за последние несколько лет, но я помню все чуть-чуть по-другому. Норн редко жаловалась при Зенит, и даже когда Аиша говорила Зенит о садоводстве, она никогда не реагировала. Но, возможно, с точки зрения Зенит она общалась со всеми. Что до детей Руди, Люси – настоящее сокровище. Несмотря на то, что она малышка, она вырастет хорошей девушкой. Сильфичан усердно обучает ее магии каждый день. Руди тоже иногда помогает. «Я так устала воспитывать моих собственных детей». Я не могу помочь, и я чувствую, что я проигрываю всем этим заботливым мамам вокруг. Но все будет хорошо, даже если все мои детки вырастут, и я могу попробовать себя в чем-то другом. Когда все стараются, это восхитительно. Похоже, я приглянулась Ларе, она могла говорить с самого рождения. Она всегда будет кричать мне, бабуля, бабуля. И, конечно же, Лео будет приходить и серьезным видом говорить, все очень серьезно, Лара сама описалась. Ей нравится сидеть у меня на коленях с Лео. Мы говорим о многом, о моем родном городе или о том, где вырос папа. Арсу нравится грудь. Он похож на Руди, когда он был помладше. Когда я держу его, ему очень нравится прижиматься к моей груди. Думаю, ему хорошо на груди бабушки. Похоже, он наследовал что-то плохое от Пола и Руди. Я беспокойна тем, что он, как и Руди, заставит многих девушек поплакать. Но ведь ты сделаешь их счастливыми, верно? Я не заметил, как мои глаза зачесались, слезы текли ручьем. Люси не проводит много времени, а Лара еще не говорит. Более половины была выдумкой. Этот пустой взгляд никуда. По крайней мере ее воображаемый мир приятный. Кстати, Руди стал подчиненным поразительного человека – бога-дракона Орсада. Ученик бога-дракона Урупена, одного из героев, который победил бога-демона. Очевидно, он невероятно силен, и все боятся его, но мне он не кажется страшным. Он очень хочет поладить со всеми. Он часто приходит навестить нас. Иногда я пытаюсь поговорить с ним, но мне тяжело общаться с незнакомцами. Я стала слишком нелюдимой, но он добрый человек. Если он видит, что у Люси проблемы с магией, он помогает. А иногда он даже учит ее сложным заклинаниям. Но не настолько сложные, что Люси не может их понять. Когда я даю ему поддержать Лару, он очень сильно нервничает, и то, как он это делает, очень мило. Лео и Арс не очень любят его. Однажды, когда Арс очень сильно расплакался, он сбежал, как только увидел, что Эрис Чан приближается. Такой сильный, вежливый человек. Стать подчиненным такого поразительного человека. Я не все понимаю до конца, но я горда за сына. Даже Пол согласился бы со мной. Интересно, есть ли хоть только правда во всем этом? Орсен никогда не приезжал к нам, или я просто чего-то не знаю? «Руди вырос очень красивым, Норд и Аиша достигли совершеннолетия. А у Сильфи Чан скоро родится еще один ребенок. Лилия беспокоится о том, что она не сможет присматривать за мной. Что за глупости, заботиться обо мне или о детях? Выбор очевиден. Пусть Лиля заботится о Сильфи. Чан, я справлюсь. В конце концов, былые деньки, я был искателем приключений. Я буду с Руди, Аишей и другом Руди, Клиффом. Отправляясь в путешествие с Руди, как интересно. Похоже, это был один из самых последних воспоминаний». Мама стала настоящей бабушкой. Она очень сильно изменилась. Вместо того, чтобы ругать меня, она всхлипывая говорила «Зенит, Зенит». Она беспокоилась за меня. Заболела ли я? Может, я ранена, поэтому она отвела меня к доктору. Как видишь, я жива. Она так переживала, что водила меня к доктору почти каждый день. Упрямая мама, плачущая и совсем не ругающая меня. Каждый день она приходила с обеспокоенным выражением лица навестить меня». «Папа тоже приходил. Кажется, он отрастил бородку. Раньше он никогда бы не сделал такого. Видимо, у него длинная успешная карьера». С перекошенной улыбкой он сказал, что все будет хорошо. Клэр внезапно уткнулась в грудь Карлайла. Карлайл, поглаживая свою бородку, по которой текли слезы. «Жалко, что у мамы и Руди не задались отношения. Руди поссорился с ней. Хотела бы я, чтобы они помирились, но маме, конечно же, не удалось его обхитрить. Он силен, как и Пол. Я должна все верно просчитать». После этой фразы Мика открыла глаза, вот и все. Она потерла глаза и вздохнула, затем рухнула в свое кресло. Слуги сразу же подбежали к ней, ей дали воды и горячее полотенце, несомненно, приготовленное заранее. Начали массажировать плечи и руки, они относятся к ней словно к божеству. «Извините, это все? Это хоть как-то помогло?» Мика выглядела смертельно уставшей, должно быть, использовать ее силу очень утомительно. «Я устал, только посмотрев на нее». пересмотреть и перенести сознание Зенит в свой мозг, а затем обработать всю эту информацию. Такой объем – это безусловно утомительно. Я тоже умею делать массаж плеч. Спасибо большое, не нужно. Я все еще не понял, как вылечить Зенит, но я смог понять ее чувства. Только ради этого стоило приехать Милис. По крайней мере, я знаю, что она счастлива. Она помнит Пола и знает, что он умер. Я понимаю то состояние, в котором она находится. Зенит понимает, что происходит с ней. Она думает. Несмотря на тон мика, словно она была во сне, по факту не было соответствий, например, в количестве детей или характерах. Хотя Лара была немного другой, она определенно привязана к Зенет. Возможно, с точки зрения Зенет, Лара пыталась всеми силами общаться с ней. Я смогла узнать еще кое-что. Она… я не знаю как, но кажется, она умеет читать мысли. Читать мысли? Возможно, из-за ее состояния я прочитала мысли немного неправильно, но я хотела бы сказать тебе кое-что. Сказала Мика очень тихим голосом. Она жестом показала, что хочет сказать мне это на ушко. Слуги сразу же отошли на несколько шагов и закрыли уши руками. Я придвинулся к Мико настолько близко, насколько мог, и она прошептала. «Зенни тоже Мико!» Я медленно кивнул. Я подозревал нечто подобное. Был высокий шанс того, что на нее наложено какое-то проклятие. «Если это станет известно, будет много шума. Будет лучше не распространяться об этом. Конечно, клянусь, я защищу ее!» Как я и ожидала. Может, после того, как ее похитили, это немного лицемерно, но я сделаю все от меня зависящее. Самое главное, что я узнал две вещи. Первое – о способностях Зенит, умении читать мысли. Еще не совсем ясно, но кажется, проклятие не представляет прямой угрозы ее жизни. Это утешает. И второе – Гису. Есть несоответствие в том, что он сказал. Если задуматься, все его поступки были странными. Зная, что дом Латре является частью фракции изгнания, он сблизился с ними. А затем смог найти и спасти Зенет. У меня есть несколько вопросов к нему. Мико Сама, я очень рад, что мы с вами повстречались. Должно быть что-то, что я могу сделать для вас. Я все еще не знаю, как вылечить Зенит, но кажется, ее состояние лучше, чем я думал. Она в сознании. Хоть и создается впечатление, что она во сне. Возможно, она внезапно придет в себя. «Спасибо. Есть две вещи, которые вы смогли бы сделать. Ничего, что их. Что я могу для вас сделать?» «Могу ли я получить ваш браслет?» «Браслет?» Я посмотрел на свою руку. На ней сверкал браслет Орсада. «Да. Но я не могу просто снять его. Нужный сам браслет не представляет ценности для вас. Не беспокойтесь. Почти все люди знают, что вы подчинены Орсада самы «Это так. Все ассоциируют меня с этим. Это значит...» «Мико-сама, вы хотите присоединиться к Орсаду? «Да». Будет немного неприятно, если я умру до тридцати. Понимаю. Если подумать, ее шансы выжить невелики. Но как она умрет? Она может умереть от болезни, но на первый взгляд она выглядит отлично, значит ее закажут, но по защитой Орстада. Сейчас, когда позиции кардинала ослабли и при союзничестве с папой будет сложно причинить ей вред, хотя нет ничего невозможного. Хм, должно получиться. Символ покровительства бога Орстада будет доставлен в течение нескольких дней. «Спасибо. Теперь у меня минимум на двадцать лет больше. Нужно должным образом отплатить ей за помощь. Я воспользовался связями о возможностях Орседа по полной. Может, даже смогу призвать стража-защитника». А вторая просьба. «Пожалуйста, постарайся смягчить приговор Терезы. Если никаких изменений не будет, ее понизят должности и сошлют. Ей нужна помощь. Несмотря на то, что она просто выполняла приказы, она не смогла защитить Мика». М «Да, из-за ее поражения по влиянию кардинала был нанесен ощутимый удар. Если ее ссылают, значит, это смертный приговор. Она всегда была добра ко мне». «Она уже сыграла свою роль. Нехорошо, если фракция кардинала убьет ее ради мести. Несмотря на то, что все так обернулось, я обязан ей. Она просто выполняла свой долг, но умереть из-за этого – это уже перебор». «Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, подпиши это». Один из ее слуг подал несколько документов, а она хорошо подготовилась. Интересно, знала ли она, что ей представится такой шанс? Тогда Рудеус сама, надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Таким образом, Мико присоединилась к корстоду Рудеус сама», — сказала Клэр, когда мы сели в карету. На ее лице не было больше этой маски упрямства и равнодушия. А она нервничает. «Возможно, это не совсем подходящее место для такого разговора, но когда я успокоилась и призадумалась, я поняла». Что у нас не скоро появится шанс поговорить с глазу на глаз. Так что давайте сделаем это здесь, вы согласны. Я кивнул. Она узнала. Она злится из-за того, что у меня три жены. Если две еще можно понять, внутри возможно. Эта религия Милиса не допускает такого. Касательно того, что я сделала, да. Нет, не то, она хочет поговорить о себе. Да, она не будет пытаться обвинять меня или осуждать, она все еще чувствует вину. Когда она начала говорить, выражение ее лица не изменилось. То, что я хотела сделать, это не по-человечески. Да. Даже если бы это и помогло Зенит, все зашло слишком далеко. И после всего, мне бы не хотелось легкомысленно говорить об этом в таком месте. Я заслужила наказание. Наказание? Да, я выкрала Зенит и пыталась сделать что-то столь ужасное за такое преступление. Должно быть соответствующее наказание? Я думаю, вашего извинения достаточно. Нет, определенно нет. За такое преступление должно быть соответствующее наказание. И я понимаю это. Если бы извинение могло решить проблему, то до суда бы дело не дошло. «За такое преступление виновник должен быть сурово наказан, но я не виню, Клэр, даже если это и не нравится». «По-вашему, какого наказания вы заслуживаете? Удары плетью или отсечение обеих рук? Даже смерть не искупит моей вины. Эм, это уже перебор». «Но после того, как я услышала, что сказала Зенит, как я могла быть такой эгоисткой? Только за одну мысль о том, я должна гореть в аду. Такой глупый человек заслуживает кары». Ее руки дрожали. «Мы вроде слушали все вместе, и я ничего такого не слышал». То, что я услышал, Зенит простила ее. Она почувствовала муки Клэр. Теперь я все понял. Клэр на том суде, когда вас никто не поддерживал, и вы пытались взять всю ответственность на себя, она простила вас. Вот почему Зенит слегка ударила Карлайла и меня, но не вас. Тогда я не думаю, что за всем скрывалось что-то, но это не так. Клэр все еще ищет наказание. Не прощение, а именно наказание. И она так просто не успокоится. Хм, и что же мне делать с таким упрямым человеком? Хорошо. Хорошо, тогда... Клэр, напряглась. Я плохой человек, давайте добавим эгоизма. Пожалуйста, пересмотрите свои убеждения. Ты хочешь, чтобы я обратилась в твою веру, веру расы демонов? Не совсем. Я имел в виду не веру. Для меня слишком тяжело представить, чтобы Клэр приняла раксизм». Как мне нужно было сказать? Ну, это не переговоры, так что не стоит переживать за формулировку. Нет, я не хочу, чтобы вы отреклись от своей веры. Я был бы очень благодарен, если бы вы вышли из фракции изгнания демонов. Весь дом Латрея только вы. Моя жена из расы демонов, и было бы неприятно услышать, что она отвратительна. И я хотел бы, чтобы вы приняли различия в нашей вере и методах обучения. И кстати, в следующий раз, если что-то произойдет, пожалуйста, посоветуйте со мной. Я уверен, что смогу помочь. Надеюсь, что смогу. Клэр смотрела на меня с глазами полными удивления и сразу же кивнула в знак согласия. Да, конечно. По Клэр было видно, но она согласна. Она хоть понимает, что это за наказание, я до конца не уверен. Но, кажется, она задумалась, а после еще раз кивнула. Клэр Латрея покидает фракцию противников-демонов. Я доверюсь тебе и не буду вмешиваться ни в то, ни во что ты веришь, ни в ваши методы обучения. Заранее спасибо, но не перестарайтесь, не заставляйте себя. Конечно, если со временем она станет более мягкой, то не должно возникнуть проблем с моими женами и дочерьми. Сейчас ее все устраивает, а вдруг она сдерживается. В следующий раз, когда мы встретимся, если у нас возникнут разногласия, то там и посмотрим. Тогда решено, Клэр замолчала, но кивнула серьезным лицом. Какой странный способ извиниться. После я вернулся в дом Клифа, меня немного задержали, сейчас самое главное найти Гису. Не есть о чем его спросить, насчет Зеннит и так далее. Если задуматься, уж слишком часто этот парень оказывался в нужном месте и в нужное время. Пора во всем разобраться. Решено. Немедленно отправляясь на его поиски. А Иша и Зеннит остались дома, нужно срочно его найти. Братец, подожди! Это была Иша. По ее голосу было слышно, что это важно, к тому же у нее в руках было что-то. Вот. Она протянула письмо. Письмо с печатью. На нем было написано Рудеосу. Как только братец ушел, пришел к Гиссу и оставил это письмо Венди. Я молча взял его. И снова он удачно выбрал время. У меня было плохое предчувствие. Я сорвал печать и начал читать. Рудеусу. Привет, старшой. Теперь, после того, как вы вернулись от Мика, полагаю, вы догадались. Вы все поняли? Надеюсь, что вы все поняли. Если нет, это письмо – моя ошибка. Ну да ладно. Сэмпай, думаю, у нас возникли вопросы о том, как я узнал месторасположение Зенет, О том, почему я спас ее. О нашей первой встрече. О том, как мы случайно встретились в деревне племени Дорудия. Возможно, у вас есть вопросы. Я ведь искатель приключения С-класса. Позвольте объяснить. Все это было благодаря подсказкам Хитагами Сама. Хитагами Сама говорит со мной, а я следую его советам». Думаю, меня можно назвать его последователем. Я обманул вас, старшой. Вы удивлены? Интересно, о чем вы думаете? Вы злитесь? Полагаю, вы в бешенстве. Хех, я понимаю. Но я смог выжить только благодаря советам Бога. Когда я был на волосок от смерти, когда у меня были неприятности, он всегда приходил ко мне на помощь. Для такого человека, как я, у которого нет сил, чтобы сражаться, его голос стал настоящим спасением. Старшой, с вами ведь тоже так было? Вы смогли вернуться с континента демонов только благодаря помощи Хитагами сама. Вы встретили Руджерда за получили глаз демона. Меня послали вытащить вас из тюрьмы. А спасение вашей младшей сестры? Хитагами Сама даже помог найти Зенет. И после всего этого, старшой, вы предали Хитагами Саму. Почему вы так поступили? Он хороший бог. Он дает нам советы для нашего блага. Старшой, вы навлекли на себя гнев бога. Вы предали бога. Даже если мы всего лишь пешки, мы удостоены его внимания, и мы живы благодаря нему. По крайней мере, я так думал до уничтожения моего родного города. Хитагами сама воспользовался мной для того, чтобы уничтожить мой город. А в конце он просто посмеялся. Вами ведь тоже манипулировали? Вы думаете, я не был зол? Я был зол. Мною воспользовались. Но как только Хитагами сама воззвал ко мне, он сказал что-то вроде «Я помогал тебе, ты не должен быть против». Может, он пытался... Просто расшевелить меня. Он словно добавил масло в огонь. Интересно, что он чувствовал, когда издевался надо мной. Но я думал, что это просто неизбежные расходы. Верно. Когда я задумался, я понял, что это была плата за ту помощь, те советы, которые он мне дал. Если честно, каждая клетка моего тела негодует. Но это не важно. Наверное, вы не согласны, старшой. Считая это, возможно, вы думаете, о чем, черт возьми, ты думал? Но даже если вы не разделяете моих убеждений, меня все устраивает. С моей точки зрения, старшой неблагодарен. Пойти против своего покровителя. Может вы и будете ненавидеть меня, но я выбрал сторону. В этот раз я действовал осторожно. Для того, чтобы оценить ваши способности, я устроил ловушку, используя рыцарей храма. Но вы с легкостью победили их, это же вы в конце-то концов. Но ну, вы допустили ошибку, показывая свой козырь. В следующий раз я соберу достаточно сил для того, чтобы сражаться в открытую. И заберу вашу голову. Я обижен сэмпай. Мы хорошо повеселились в тюрьме, и я никогда не забуду нашего путешествия по дороге Святого Меча. Кстати, обследование лабиринта было очень увлекательным. Немного опрометчиво, но все-таки, вот и все. Есть ненависть и обстоятельства. Даже если я обижена Хитагами сама, я у него в долгу. Даже если мне неприятно, я возвращаю долг. Это мое проклятие. От Гису, Нукадия. Я выбежал из дома. ГИСУ! «Гису был врагом все это время. Он даже видел, как я использовал МК-1. Он сказал, что собирает силы, что этот парень имел в виду. Он сказал, что в следующий раз будет сражаться в открытую. В это сложно поверить, я не знаю. Если это правда, я должен его остановить. Нет, не остановить, убить». Сначала в торговый район. Я забежал в одну из контор наемников, отправил Орстуду сообщение. Гису один из слуг Хитагами. И не дожидаясь ответа, я хотел отправиться в погоню. но я не знал, чего начать. Дьявол! Один я ничего не смогу сделать. Я помчался в главное отделение церкви и добавил Гису в список разыскиваемых преступников. Также я мобилизировал рыцарей храма, чтобы обыскать Милишиона и его окрестности. Этот ублюдок на стороне Хитагами, ему известно будущее, и он тот, кто стал искателем приключений класса С, не умеет сражаться. Я не смогу поймать его в одиночку.